Тем каменистый цикл безымянная империя книга первое время одиночек глава 1 карету противно затрясло Верная примета, что выбрались за первую стену. Здесь на строительстве воровали гораздо наглее, чем под боком у императора. И на брусчатке приходилось экономить. Дознаватели, не сговариваясь, синхронно ухватились за поручни. На местных колдобинах и в нормальном экипаже можно зубы растерять. А уж в тяжелой полицейской развалюхе и вовсе для этого дела все удобства. Рессоры здесь явно чугунные. За окном промелькнул нефтяной фонарь. В его голубоватом мерзком свете Сеул разглядел обитателей межстенья. Парочку каких-то крайне подозрительных личностей в длиннополых пальто. Интересные такие пальтишки. Знающие люди много чего под них припрятать могут. Не зря в них щеголяет половина королевской управы, и городских воров. Первые режут вторых, вторые режут первых. В темноте да неразберихе иной раз свой своего на клинок сажает. Младший дознаватель Реолин, помальчишески возбужденный от предвкушения знакомства с местом страшного преступления, нервно пробормотал. Можно смело останавливаться и хватать эту парочку. Явно варье законченное. «Даже карета нашей не боятся», — обнаглела шваль местная. Нюхач Биголь, одной ногой уже пребывавший на пенсии, не разделял энтузиазма молодого сослуживца и благодушно протянул. «Реолин, ну что вы в самом деле? Если человек ночью шатается меж стен, это еще не повод для ареста, да и много тут разного народу. Всех не допросить» сейчас доберемся до места, а уж оттуда плясать будем как положено вы уж поверьте моему носу суета делу помеха пусть об этих страже заботятся это ее работа, а мы своей дорогой едем по своему делу сюл покосился на бигле с нескрываемым недоверием нюхача вытащили прямиком из за праздничного стола отмечалась помолвка дочери с писарем Гумби. Так и поволокли их обоих в карету. Некого было искать в эту пору. Времени терять нельзя. Дербита попусту шум не устроил бы, дело явно серьезное. Вином от парочки разило изрядно, а чахлый очкарик Гумби и вовсе сам лел, носом клюет. Если у кабака и впрямь дело непростое, то трудновато будет работать с такой командой. Ну какой толк от пьяного нюхача? А будь дело простым, Дербита не стал бы трубить тревогу. Тем более через синь. Не паникер Дербита и не дурак. Дурак бы здесь столько лет не продержался. Или варьё в канаву пустит, или отставка пинком под зад. Трудновато служить на такой тонкой грани. Карета остановилась посреди моря света. Не меньше сотни городских стражников оцепили трактир пуга, и каждый при этом держал факел или трубку цветка ноха. Сеул, выбравшись из кареты, направился прямиком к сточной канаве. Там у парочки тел, накрытых мешковиной, на корточках сидел дербитто. Про начальника стражи местные поговаривали, что у него на затылке третий глаз, а, возможно, и четвертый. Что походило на правду. Не раз воровской люд норовил ему железо между лопаток сунуть. Но никому это пока что не удалось. Вот и сейчас толстячок оправдал репутацию. Не обернувшись на подходящего дознавателя, четко и громко произнес. «Господин Сеул», «Осторожнее, пожалуйста! Перед этой бойней дождь хорошенько вычистил мостовую. Старой грязи почти не осталось, так что не затопчите следы. Хотя чего это я вас учу? Сами получше моего знаете!» «Ох, и кровище тут!» — выдохнул за спиной младший дознаватель. реалин просто пока постойте у кареты», — приказал Сеул. «Биголь, «Поработайте со следами. Гумби, записывай все и составляй карту места преступления. Начинай от двери трактира. Я бы посоветовал начать отсюда», — предложил Дербитта. «Чем ближе к трактиру, тем больше следов, и тем интереснее они. Там все началось, а здесь все закончилось. И писать вам, ребятки, долго придется. Очень долго». «На каждого холодного, что здесь по округе валяются, по четыре бумаги положено. У вас ее может не хватить». Сеул, встав у Дербита за спиной, посмотрел, чем занимается глава стражи. Глава стражи занимался не очень эстетичным делом. Внимательно разглядывал свежую коровью лепешку. Дознаватель покачал головой. «Ливень смел дневной мусор». Что тут могла ночью делать корова? А кто их знает, коров? Видать, дела были у нее свои, коровьи. Нам до ее дел особого интереса нет, а вот то, что она здесь нагадила, это уже дело наше. Отменная улика. Взгляните, господин старший дознаватель. В дерьмо это наступил кто-то? Хорошо наступил. Четко отпечатался. Сапог отменно большого размера. Таких лап здесь немного, что сужает круг тех, кто способен был сотворить с этой лепешкой подобное. Мои ребятки были на месте чуть ли не через минуту, и не дураками оказались. Успели до башни добежать. Синь вытащили. У нас на каждой восьмой башне один колпак из учеников всегда дежурят. Так что город мы сразу прикрыли жестко. И знаете что? На внешних воротах схватили пуга. Бежал наш плут-трактирщик из города, на ночь глядя. Потянуло его в сельскую местность. И думается мне, что сапоги у нашего пуга будут в навозе и крови. лапы у него, что у медведя матерого. Сеул с подчеркнутым спокойствием поинтересовался. «Дербита, мне кажется, что городскую управу ваши подняли по тревоге не для того, чтобы мы тут навозом любовались. Я вижу там пару тел, и кажется мне, что это не пьяные у канавы прилегли, а все гораздо хуже. Раз нас притащили сюда, значит, с тихими этими не все, ладно? Я, конечно, понимаю, что умерли они не своей смертью, но ради пары тихих «Сюда бы все живое не согнали. Тихих тут не пара. Вы, господин Сеул, еще в трактир не заходили. Но в сущности вы правы. Я всю бучу поднял из-за этой парочки. Что не так с ними? Уж не принцев ли крови здесь прирезали?» «Хуже, господин Сеул, все намного хуже. Взгляните сами». Дорбита потянул за холст продемонстрировал дознавателю голову покойника вернул грубую ткань на место нечего толпе на такое дело таращиться пусть даже толпа эта состоит из одних лишь стражников сиулу резко поплохело и поплохело сильно поджилки противно задрожали а слюна во рту мгновенно стала какой-то кисловатой с металлическим привкусом и очень сильно захотелось в уборную Еле слышно, почти беззвучно, шевельнул губами. «Зайцы!» «Да, господин Сеул, они самые...» «Откуда? Почему? Да что здесь вообще произошло?» «Я бы и сам хотел это знать». «Дербит, это ваш район, и это моя ночь. Я сегодня главный дознаватель по городу. Думаю, ты понимаешь, что это значит». Тут и дурак поймет, рассвет для нас может стать невеселым и не только для нас. Оптом упакуют под холст всех, кто спрятаться не успел. А эти, эти уже знают? Если знают, то мне об этом неизвестно. Да и какая теперь разница? И правда, никакой. Свидетели есть? Нет, конечно, все разбежались. И я их очень хорошо понимаю. Сам поглядываю в сторону ворот. Дербита, нет для нас ворот. На дне моря достанут теперь, если что. Ну что же, давай к управе. Поговорим с этим Пуга для начала. Если повезет, то на нем вопрос и закроем. Посмотрим на его сапоги». Ты можешь молчать или можешь говорить, говорить взахлеб, вспоминая даже те свои паскудные прегрешения, о которых давно позабыл. Можешь звать на помощь, можешь жаловаться, можешь требовать, чтобы к тебе привели весь городской совет и всех шлюх, что отираются у второй стены в придачу. Не вижу разницы между вашими толстяками и этими сифилитичными дамочками». Никто не придет, и никому не нужны твои жалкие жалобы, и сам ты никому не нужен. Все, что ты можешь теперь, — это выплевывать выбитые зубы и корчатся на полу в луже крови, мочи и блевотины. Моча, блевотина и кровь будут твои собственные. Никто здесь тебя этим дерьмом снабжать не станет, и никто, никто тебе не поможет. На тебя сейчас плевать всем». Абсолютно всем. Плевать со всех 88 башен первой стены и со всех шпилей королевского замка. Я и сам не помню, сколько их там, но достаточно много. Ты сидишь передо мною, потея от страха. Но, по сути, тебя уже нет. Ты никто, ты призрак, ты ошибка судьбы. Непонятно почему отравляющая воздух в этом подвале. Ты даже не умер, тебя попросту забыли еще до рождения твоего, твое имя выкинули из памяти. А кто не выкинул, тот никогда его не станет вспоминать, а если и вспомнят, то вслух не произнесет. А если найдется тупой кретин, рискнувший произнести его вслух, то сделает это посреди пустыни, закопавшись поглубже в песок и уткнувшись своей тупой мордой в огромную пуховую подушку и сделает это тишайшим шепотом. И как только он это сделает, то немедленно обмочится. Обмочится так, что на этом месте в пустыне потом возникнет оазис. Уж больно страшно будет твое поганое имечко вслух произносить. «И знаешь, к чему я все это тебе, не родившемуся тухлому трупу, говорю?» А к тому, что ты, по-моему, так и не понял, во что вляпался. Ты думаешь, это что-то, во что угодила твоя нога у твоего вонючего кабака, лепешка, оставленная тощей, полудохлой коровой? Жиденькая, тоненькая такая лепешка, ведь корова загибалась от язвы, жрала мало, а навоз ее был кровавым, так думаешь? Если ты думаешь именно так, то мне тебя жаль, ведь скоро... Очень скоро от тебя останется такая же лепешка. Нет, даже пожиже и потоньше. Чахлая лужица блевотины, крови, соплей и дерьма. Вонючая лужица. Такая вонючая, что даже псы, отирающиеся у наружных ворот, будут от нее носы воротить. Реалин опрометчиво решив, что потенциальный подозреваемый теперь подавлен полностью, и сейчас распоется с соловьем, сделал паузу, переводя дух. Весь этот монолог он произнес на одном дыхании. Зря он это сделал. Пуга не из тех слабаков, кого можно запугать потоком пустых слов, причем слов дурацких. Он и сам умел делать это не хуже. — Господин младший дознаватель, если вы намерены начинать мне зубы пересчитывать, то приступайте порчунах половина, давно пора о новых подумать. Да денег синь много запросит, а я не настолько богат, чтобы платить по их живодерским расценкам. С другой стороны, все, что у вас против меня есть, это мой сапог запачканный в крови и навозе. Так по таким уликам можно смело полгорода посадить в подвал, а вашу праву так вообще в полном составе. Коровы, знаете ли, имеют обыкновение гадить, где приспичит. И почти все они больны, уж даже не знаю почему. Пока своей смертью не сдохла, их гонят в любое время к бойне, и наружная стража этому не мешает. За пару медиков наружная стража не то, что больную корову ночью пропустит, а банду черных некров со всеми их гробами в придачу и тухлыми подругами. А еще есть целая куча относительно уважаемых горожан, которые поклянутся на могиле первого императора, что всю эту заваруху я просидел за своей стойкой, не высовывая носы. Я, знаете ли, заварушек привидал немало и давно уяснил, что нос свой в таких случаях следует беречь. Так что уже завтра меня из вашей управы выпустят, и я прямиком пойду в городской совет» и рот там свой, разину, и во рту моем внимательно пересчитают все отсутствующие зубы. Если я ошибутся при этом, то в большую сторону, и выставят вашей живодерне счет за каждый зуб. И счет будет такой, что на деньги эти я себе восемь полных челюстей поставлю с хорошими крепкими зубами. И счет этот вы оплатите, оплатите с радостью и изменениями. И вы, Господин, младший дознаватель, извиняться будете в первых рядах, извиняться искренне и с заискивающей улыбочкой, а те господа, что за нами через стену поглядывают, будут кивать при каждом вашем слове, а может даже и взад меня целовать, при этом все зависит от количества отсутствующих зубов. — Как он о нас узнал? — вскинулся Дорбитта. «Он что, где-то искусственно хватался?» Сеул, не отводя взгляда от допрашиваемого, тихо произнес. «Да какая тут магия! На синь он явно не тянет. Стены подвала из серого песчаника, а камень сересетия черен как смоль. Выделяется это окно, а пуга из тех идиотов, что дальше своего носа не видят Да и не первый раз его допрашивают». Этот плут с богатой биографией. Есть за что его прижать, и что значит «не первый раз»? Спорно. Уж за убийцу мы его точно не выдадим. Зайцам он не нужен, и домыслы наши им не нужны. Зайцам нужен убийца. Всем нужен убийца. Настоящий убийца. Нет, этого пуга мы никак не приплетем к делу, он чист». По его рожу этого не скажешь. Вид у нее такой, будто и она тоже ворованная. Тем более, говорите, привлекался. По архиву был под следствием во время мятежа Геора. Так там вроде пару зайцев тогда тоже прирезали. Попали под горячую руку. Может, понравилось и решил продолжить? Тридцать лет без малого прошло. Ты думаешь, зайцы всерьез поверят, что этот жирный кабачик своими пухлыми ручонками пустил кровь всей их стаи? Я бы на их месте точно не поверил. Но убийцу-то надо выдавать. Рассвет уж скоро, а мы на месте топчемся. Может, того при попытке к бегству его, а там бумагу состряпаем, и спаги его покажем? Сдается мне, кровь на них будет не только коровья» дорби Зайцев такой ерундой точно не обманешь. Они, если захотят, то и труп допросит. Хорошо, допросят Труп все расскажет, да еще и пару песен споет и спляшет при этом. Это если захотят допросить. Им же самим перед лесом, думаю, теперь ответ держать. Может, сделают вид, что все хорошо и примут нашего кабачика как главную персону. На месте он был, в мятеже Геора заморался, На улице крови и навоза нахватался, Да и вообще морда у него воровская. Нас его труп устроит, как ответ. Может, и их тоже устроит? Не устроит. Нам нужно закрыть дело, а им нужна правда. И неплохо бы эту правду нам сейчас узнать. Пойдем, Дербита, поговорим с этим плутом. Похоже, уже что не его допрашивают, а он допрос ведет. Ох, кретин наш, реалин Молод он и глуп, улицы не видел. Сразу видать паренька из чистой семейки. Он не пугает, а будто сказки читает сестрам на ночь. Куда ему с тягаться? Дело, конечно, не мое, но зря вы этого сопляка к пуга послали. Не зря, Дербита, не зря... Клиент должен расслабиться, хорошо расслабиться. Как расслабиться, так и хватай его за шкуру, за мягкую, расслабленную шкуру. Трактирщик, обернувшись на скрипотворяемой двери, осклабился. — Здравствуйте, господин Дорбитто! Вот беда-то какая! И вам эти зайчьи тушки поспать не дали спокойно. — И тебе привет, пуга! — Что, господин главный стражник, тоже мне будете страшные байки про оазис и мочи в пустыне рассказывать? Или, может, как честные люди поговорим? Хотя какие втухлую печень могут быть честные люди в этом подвале в такую пору? Стражник попробовал передвинуть табурет ближе к столу, но куда там? Приколочено все к полу на совесть. Присел так, как смог, в отдалении — Вздохнул. «Бывают здесь честные, бывают. Всех по себе не равняй. Если говорить по совести, то честнее меня человека между стенами нет. Вы же знаете. Пуга, давай без шуток. Не станем время терять. До рассвета недолго осталось. Как рассветет, мы должны будем привести или принести зайцам убийцу. И, признаюсь честно... Пока что лучше тебя мы никого на эту роль не нашли, сам понимаешь. Да не дурак я, господин старший стражник, все понимаю, но понимаю то, что вам меня зайцем в любом виде не всучить. Не примут они такой гнилой товар. Вы гляньте на меня внимательно, гляньте. Ну разве найдется в этом городе дуралей, что поверят, будто я... Хорошо всем известный трактирщик Пуга способен был из кучи зайцев нарезку сделать. — Да такого дурака даже насмех поднимать не станут. Ну что взять с убогого? — Да все я понимаю, но пойми и ты, рассвет на носу. А предъявлять нам некого, совсем некого, кроме тебя, конечно. Трактир твой — твой, сапог твой — твой. В мятеже Геора морда твоя засветилась, засветилась, и после всего этого пойман ты был моими стражниками у внешних ворот. Куда это ты на ночь глядя из города подался? Уж не от правосудия ли скрыться хотел? Господин старший стражник, да вы бы на моем месте так же обхезались и так же бежали за город, будто за вами дохлая теща Некра с алебардой гонится». Тут и дурак поймет. Надо б на подальше быть от всего этого. Сеул в беседу не вмешивался и не присел. Мерным шагом прохаживался по периметру подвальной комнаты, заложив руки за спину. Даже не косился в сторону стола, но не упускал ни единого слова. Уловив в голосе задержанного нервные нотки, понял. Тот не дурак и все понимает прекрасно. И понимает, на какой... Невесомой волосинки Сейчас висит его судьба Пытается казаться невозмутимым Но куда там Да и поступки его Вроде глупой попытки Покинуть город Нервные поступки Необдуманные Пора Резко развернувшись к столу Сеул четко чеканя каждое слово заявил Сапоги ваши Следы ваши Кабак ваш Бежать за город пытались вы. Кроме того, в вашем кабаке в верхних комнатах нашли немало интересного. К примеру, арбалет. Интересный такой арбалет. Такие легко спрятать под длиннополой курткой. А уж под бандитское пальто и вовсе два можно повесить. А на арбалете, Том, приметное клеймо и вензель хозяина. Хозяина этого оружия уж давно в паре провинций обыскались. Серьезно искали. Вдумчиво и настойчиво. А он вот где оказался. В столице. В вашем заведении. И все говорит о том, что не случайно туда забрел, а жил там не один день. И заметьте, арбалет скрытого ношения, как и те, из которых зайцев перещелкали. В подвале вашем комнатку нашли. Интересная такая комнатка, с замаскированной дверью. В комнатке той одиннадцать тюков с шекским сукном. Таможенного клейна на тюках нет. Вообще никакого клейма нет. Будь-то ничьи они. А ведь подобный немаркированный товар — это серьезное преступление против казны. Реалин не выдержав перечисление всех гнусных тайн трактира Пуга, вскочил, чуть ли не умоляюще предложил. — А давайте я ему все же зубы выбью. — Сядьте, Реолин, — поморщился Сеул. Пуга, воспользовавшись паузой, поспешно затараторил — Вообще-то заведение у меня давно уже не кабак, а трактир, уважаемый трактир. И раз стража на второй стене человека пропустила, значит, и мне не грех такого пускать. Комнаты мои наверху не грязные». Клопов не держим, шлюх тоже не пускаем, у меня приличное заведение, а в приличном заведении в вещах постояльца-шарец не принято, так что найди вы там даже склад оружия для полного кавалерийского полка, это не ко мне претензия. А про сукно знать не знаю, я в подвал, кроме как вино проверять, не спускаюсь, не иначе как кто-то из слуг смошенничал, а может и вовсе, с давних времен лежит, еще до меня» до того как я трактир этот прикупил там был знатный вертеп и вообще мы с вами люди не глупые давайте уж напрямую раз вы меня еще не придушили и не потащили к зайцам значит скорее всего и не придушите и сукно это вам вообще на хрен не надо как и все остальное так чего вам отпуга надобно правда нам нужна правда вся правда все что ты видел и чего не мог видеть вспомни все Вспомни даже, сколько мотыльков ночных кружило у лампы над дверями в кабак. Вспоминай все с самого начала, вспоминай и рассказывай. Все до последнего слова. Даже не думай что-либо утаить. Я это почувствую. И тогда ты умрешь. И труп твой отнесут зайцем. А потом? Потом, возможно, умрем мы. И не только мы. И все из-за того, что ты решил скрыть одно единственное слово. Надеюсь, ты не совершишь такой глупости. А теперь начинай. Господин, не знаю, как вас звать, с чего же тут начать? Сначала начинай, с самого начала. Ну, если сначала, то он мне сразу не понравился». Этот парень не понравился трактирщику сразу. Пуга не первый день провел меж стен, и местную публику знал от и до. Нет, парень точно не местный. В принципе, это не беда. Межстенье — это такое место, где народ вечно мечется от стены к стене, разбавляя этой суетой степенное существование коренных обитателей столичного пограничья. В заведении пуга всем рады. Главное, плати и не бей посуду, а если бьешь чью-то морду, то делай это на улице, за углом. Если вообще прирезать кого решил, так еще дальше отползай. Нечего нюхачей на почтенный трактир наводить. Если повадится стража тут чес устраивать, того и гляди, репутацию потеряешь. А не будет репутации, так жить придется на меди больше торговля пивом не принесет серебро это серебро его носят люди серьезные и для них нужно место тихое с соответствующей репутацией вот например как трактирчик пуга достойнейшее заведение полы чистые столы вытерты пиво разносят пара смазливых девиз причем не шлюх а серьезных девок Зазад ущипнуть попробуешь, можешь и схлопотать, а уж о большем и не мечтай. А самое главное, есть второй этаж, а уж там все вылизано до блеска и платят немедью. Серьезные люди туда за серьезными делами приходят. В другом месте за стеной может Нюхач сидеть с писарем наготове, а у пуга не так. У Пуга стены — это стены, и его стены тайны держать умеют. И за это Пуга платит серебром, за порядок и надежность. Если ты снял комнату у Пуга, ты временно стал хозяином маленького замка. Стены здесь тараном не прошибить, ори не не услышит никто. На окнах литые решетки и внутренние ставни. Попасть наверх можно лишь через общий зал, пройдя по лестнице у всех на виду. Чужаку это не светит. День и ночь парочка слуг наготове По трактиру работают, само собой. Но главная задача для этих мордоворотов — разборки с нехорошими посетителями. Один постоянно в зале дежурит для оперативного реагирования. Дебоширов они заранее примечают, глаз намётанный Оба в страже поработать успели. Да и сам Пуга хоть и не молод, но силу не растерял. Мало кто на ногах больше минуты против него устоит. Удар такой, что хоть дрова им коли. Кулак будто гиря. Справляются с проблемами здесь легко. Днём до закрытия ворот в трактире случайного люда хватает. От ворот до ворот народ бегает, покуда светло, а жрать да пить надо. Вот и забредают. Фазанов, фаршированных перепелиными языками, здесь не подают, но зато навалят каши, жареных сосисок, жбан пива поставят. И все за пару медиков. А от чего еще надо крестьянам да мелким торгашам? Вечером ворота закрываются, и все. Случайным людям тут делать больше нечего наступает время для обитателей межстенья. Чужаков нет, все свои. Тихо становится, спокойно, зал полупустой. Обитатели верхних комнат спускаются, рассаживаются у столов вдоль стен, поодаль друг от друга и шепчутся кучками о своих важных делах. Пара завсегдатая втрется у стойки перед пуго. Да порхает со снедью и питьем Оставшаяся до закрытия служанка. Обычный вечер, а этот тип необычный. Чужой он, хрупкий, невысокий, бледный. Глаза чистые, наивно доверчивые, Но с затаенной лукавинкой. Ну, будто девка переодетая. Одежда хорошая, такие тряпки Богатые студенты таскают. И капюшон на голову накинут. Так ученики любят бродить. Или мелочевка, до да синий, недорожший. Студент? Или, может, маг-недоучка? И чего это его занесло сюда в такую пору? Пуга подманил пальцем Суару. Служанка подскочила к стойке, выжидательно уставилась на хозяина. — Ты этого хмыря в плаще знаешь? Нет, первый раз вообще вижу. Да и какое то хмырь, симпатичный мальчик. У лярва об одном только думаешь. Что-то я смотрю, он пьет медленно. кружку ты ему не обновляешь. Так он вообще не пьет. Заказал, а не пьет и не ест. Послали боги посетителя. Он что, собрался над этой кружкой всю ночь трястись? — Не знаю, закрываемся же скоро. Спросить его, снимет ли он комнату? — Я тебе дам спросить, беги на кухню, капуше. Борт со своими дружками уже поглядывает косо на тебя. Небось, ждут горячего. Старуха Ниба стукнула о стойку кружкой. — Плесни мне еще, пуга. И не ругай девочку, она хорошая. — А немного ли тебе будет? «Жалко, что ли?» «Да чего мне пиво-то жалеть? И куда тебе только влазят? Вся уже провоняла. Да я пухла вон как. Это у тебя почки уже от пива гниют. Пиво дырочку найдет. И вообще, мне замуж уже точно не выходить. Хочу и распухаю. Наливай давай». Пуга, поднеся старухе новую кружку, тихо поинтересовался. — Ниба, а что за мальчишка там сидит? — Не знаешь? — Не опугая, первый раз его вижу. Вон на него урцей косится, может, знакомы? — Не смеши, урцей вечно косится на всех, у кого есть яйца. А уж такого смазливого юнца этот Боров и вовсе в восторге. Не нравится мне этот парнишка. — А мне нравится, симпатичный он. — И ты туда же, лярва старая. — Сам ты лярва, а еще ты кастрат. — Я бы тебе доказал обратное, будь ты лет на сто помоложе. — Так я еще столько не прожила. — Да что ты говоришь, а с виду не скажешь. Ленивая перепалка привлекла внимание Гика. Жулик пододвинулся поближе, махнул кружкой. — Ты, Ниба, у нас самая красивая. Не слушай ты этого трактирщика. Он давно женщин на пивную бочку променял. С чего вам этот малец так интересен стал? — А ты его знаешь? — вопросом на вопрос ответил Пуга. — Не сказать, чтобы очень. Видел я его утром на рынке, что у ворот. О чем-то он там с шугером трепался, и шугер при этом выглядел очень заинтересованным. Похоже, продавал этому юнцу что-то. «Интересно что? Шугер все, что хочешь, тебе продаст? Это же Шугер!» «Не мели ерунду! Шугер, если продает, то не репу. Шугер оружием промышляет. Что хочешь, тебе достанет. Хоть армейское, хоть штучное. Так и я о том же. Не о репе они трепались. шугер у репа ни к чему, а парнишка на студентика похож». И по прикиду видно, что родители у него жирные, но не столичные. Будь столичными, так не бродил бы между стенами. Поближе к центру шатался. О чем такому неженке можно было с Шугером говорить? Ножичек, может, купить решил для неверной невесты. Небось и кошелек у него не пустой. К Шугеру с пустым подходить опасно и вообще на девку похож». «Куда сочный слишком?» «Пуга, если ты его на ночь выпрешь из кабака, ребятки на улице точно в темноте его за шалаву примут и за угол заволокут. Вот смех-то будет, когда штаны стащат. Слушай, Пуга, а что за тело там у лестницы сидит? Вид у него будто у гробовых дел мастера Уж не некор ли он? Пуга ответил не сразу. «Гик, конечно, свой в доску». Но язык при нем распускать не стоит. Да и был бы из-за чего. Да, постояли с но человек проверенный, и пакости от него пока не было. Частенько здесь останавливается, да и друзья его тоже нередко заглядывают. И сам он, и друзья его, все люди благородные. Платят исправно, серебром платят. И сверху не забывают добавить, отблагодарить. Мрачноватые, конечно, люди и немногословные, даже имен своих никогда не называли. Ну так молчание — это не грех, и на одно лицо все, видать, это семейное дело, не иначе как братья. А уж гробовщики они или некры — это их дело. Пуга в дела постояльцев носа не совал, нос беречь надо. А если и некр? Тебе-то какое дело? Мне? Мне совсем никакого. «Вот и помалкивай. Постоялец этот человек тихий. Но что-то мне говорит, что разозлиться может вмиг, а это нехорошо будет. Да уж, бугай знатный. Я его, кстати, вчера видал за заставой. Он чего-то топал к мельнице вниз. раступал значит, надо ему было. Ты что-то много болтаешь сегодня. ты день хороший». «Погодка загляденье! Душа прям поет!» «Угу. Полдня дождь спарил. Только сейчас утих. Шутник ты у нас!» Дверь трактира распахнулась резко, будто ногой открыли. Заплясали огоньки светильников. Ноздри защекотала влага свежего уличного воздуха. «Это что за свинья там копытом двери распахивать повадилась?» Угрожающе поинтересовался Пуга. Свиней оказалось две, точнее двое, да и не свиней вовсе. Глянув на вошедших посетителей, Пуга прикусил язык. Эх, сразу видно почтеннейшую публику. Ну а что до дверей, так хоть головой рогатой их открывай, им хуже не станет. Двери в кабаке хорошие, крепкие. Вот кто его за язык тянул, сколько лет прожил? а не научился за словами своими присматривать. Изучив парочку повнимательнее, Пуга и вовсе насторожился. Одного странного посетителя он еще стерпит, но трое уж явно перебор. Что-то тут сегодня не так. Нет, эти на смазливых юнцов не походили. Высоченные, стоят ровно, будто бревна. Не атлеты, хрупковаты, но хрупкость обманчива. «Будто тонкое тело диких котов, и морды такие же вытянутые и бледные, будто у того парнишки, да и не морды, а лица, причем лица ухоженные и также прикрытые капюшонами, надвинутыми на лоб пониже. А в платье и за сойдут, получатся высоченные плечистые бабы с узкими задницами. Откуда они все тут ночью появились?» Сняв с гвоздика полотенце Пуга принялся вытирать руки, демонстрируя посетителям готовность к обслуживанию. Посетители на него даже не покосились, так и стояли, внимательно изучая зал. Глянув туда же, Пуга увидел, как черный постоялец еле заметно кивнул. — Ах, вот оно что! Дела у него с этой парочкой! — Ну, раз дела, то, значит, все нормально, и зашли они не случайно. А что Давида их странноватого? Так это не его трактирщика и дело. Дела постояльцева цвята. Пусть хоть с демонами якшаются, лишь бы серебро платили. Рано Пуга расслабился. Загадочный студент не зря его настораживал. Студент встал. Нет, не встал. Будто пружина распрямилась или на тугом луке лопнула тетива. Красиво Встал. «Будто танцор или опытный фехтовальщик». Скользнул в бок из-за стола, Единым движением распахивая плащ. Голосом чистым и мелодичным Звонко произнес «Сидите на месте, и никто больше не пострадает!» Пуга внезапно понял «Сиди, не сиди, сейчас репутация его трактира пострадает серьезно». Пуга не ошибся. Из-под плаща парнишка выхватил два арбалета. Не армейские двужильные монстры, Какими керасу на вылет прошибают, А так себе арбалетишки. Такие таскают хлыщи из управы Да варьё понаглее. Если взвести на совесть, То плечи чуть ли не до ложа складываются, И при желании такую дуру Даже в рукав можно запихать. Стреляет недалеко, Да и попасть трудновато, Но шагов за десять-двадцать достать можно. Так вот, что этот четырежды проклятый юнец у Шугера покупал. Рассказывать в подвале управы приходилось медленно, вспоминая все подробности. А на деле происходило все быстро, невероятно быстро. Сердце не успело четыре раза стукнуть с того момента, как парнишка выскочил из-за стола, а пальцы уже утопили скобы. Студентик выстрелил с двух рук. Парочка новых посетителей на месте тоже не стояла. Ребятки, явно битые жизнью, отпрыгнули от дверей, будто блудливые коты, застигнутые в чулане за пожиранием сметаны. Но куда ты спрячешься от арбалета, если до стрелка не полный десяток шагов? Арбалеты стукнули одновременно, подпрыгнули в руках от отдачи. Короткие толстые болты с чавканьем ударили в живую плоть. Оба упали синхронно. Один тонко, по-женски вскрикнул. Убили или нет, неясно, но уж не задели точно. Всем телом, бедолаги, приняли сталь. Оба не смогли от ударов на ногах устоять. К пареньку от лестницы ринулся Хоги. Вовремя ринулся. Арбалеты разряжены. Перезаряжать их очень долго теперь. А в рукопашной у этого стрелка шансов нет. Хоги, что кабан-переросток. Тупо в доске втопчет полдюжины таких молокососов и не заметит. Не втоптал. Парень откинул разряженное оружие, полуобернулся на месте. Взмахом руки встретил надвигающийся живой таран. Даже не ударил, а так прикоснулся к лицу. И случилось чудо. Ноги громил и оторвались от пола. Хоги пролетел через стол. Впечатался головой в стойку. На этом его полет... Прекратился. И вообще, на сегодня рабочий день Хоги закончился. Пуга остановил свою руку, тянущуюся за дубинкой. Нет, не стоит этого делать. Палка, залитая свинцом, аргумент в спорных вопросах неплохой. Но не в этот раз. С этим пареньком лучше не связываться. Забьет эту палку тебе в такое место, что доктор неделю искать будет. «Вот каналья!» а оказался таким милым. — Вам же сказано, сидите на месте, и все будет хорошо, — нервно произнес парень. — Сейчас я выйду, и можете звать стражу. Через весь зал пролетел стол, сбив по пути пару светильников. Добротный стол из двупальцевых досок. За таким сразу десяток пировать может. Такой от пола оторвать и втроем нелегко, а уж заставить летать и вовсе не получится. Но у этого постояльца получилось. Паренек, ловко увернувшись от пролетевшего предмета мебели, посмотрел в сторону гробовщика чуток озадаченно, нервно выкрикнул. — Стой! Я не хочу тебя убивать! Мне нужны были только они! Я сейчас уйду! С таким же успехом мог и со стеной поговорить. Черный громила не ответил, молча попер вперед. Не торопясь пошел... Не так, как кретин Хоги. Уверенно пошел, отшвыривая с пути перевернутые табуреты и перешагивая через лужи горящего масла, что пролилось из светильников. Дойдет и убьет. Голыми руками убьет. Три трупа за вечер. Репутация трактира хана. Дальше Пуга на некоторое время отключился. А как не отключишься, если в твоем заведении вдруг ударил гром? Настоящий гром, будто молния над духом сверкнула. Вроде бы перед этим громом парнишка как-то хитро крутанулся и вроде бы махнул рукой как-то нехорошо. А может, и не было этого. Трудно вспоминать. Уж больно сильно громыхнуло и отбросило пуга назад, на спину, а там он уже не мог ничего видеть, стойка мешала Грохнуло второй раз. Яркая вспышка ударила по глазам, заставила зажмуриться. Из пивной бочки вырвало кран. Холодная струя ударила прямо в лицо. Как раз кстати. Сделав хороший глоток, Пуга рискнул приподняться. В зале было темновато. Все светильники поразбивало. У стены и по центру разгоралось разлитое масло. В его пламени Пуга разглядел тело черного постояльца. Пуга сразу понял — он мертв но ну, не может человек дымиться, будто сырое полено в очаге, и быть при этом живым. Да и запашок очень нехороший, будто цыпленка в огне спалили. В дверях толкались разбегающиеся посетители и постояльцы. На такой фейерверк стража быстро пожалует, а со стражей народ местный общаться не любил. А пуга куда деваться? Не бежать же? Заведение — ты его. Так что не было печали». Выбравшись из-за стойки, Пуга сорвал с ближайшего окна занавеску, подержал ее под струей хлещущего пива, кинулся забивать пламя, пока пожар тут не уничтожил то, что пощадил проклятый мальчишка. Огонь уже успел разгореться и ушел неохотно, заставив Пуга от души надышаться едким дымом. Убедившись, что языков пламени больше нет, Пуга отбросил занавеску, кашляя и умываясь слезами, — Вырвался на улицу. Согнулся на крыльце чуть ли не вдвое. Закашлялся еще сильнее, пытаясь прочистить легкие. Желудок тут же скрутило судорогой. Инстинктивно стараясь не наблевать у дверей своего заведения, пуга просеменил вперед. Склонился над сточной канавой и только тут разрешил утробе очиститься. Отплевываясь, распрямился. Покосился влево. Ну что за день, угораздило его именно сюда блевать приползти. Репутации трактира и так хана пришла. Лужа блевотина у дверей дело бы уже не ухудшило Оба посетителя, заработавшие стрелой в первые мгновение заварухи, лежали у канавы. Один был мертв. Не может человек остаться живым, если ему пробило голову. Второй, очевидно, сумел дотащить его сюда — несмотря на свою рану. Но здесь его силы иссякли. Уложив голову убитого себе на колени, мужчина плакал. Плакал страшно, с хрипом, с кровавой пеной. Так плачут перед уходом, умирая. Страшный плач. По мостовой зацокали подкованные сапоги. К умирающему и мертвому подошел убийца. Остановившись возле канавы в шаге от своих жертв, парень бледно улыбнулся и нежным тихим голосом спросил. «Элмарен, ты узнаешь меня?» Умирающий с трудом приподнял голову, глянул слепо, непонимающе. «Вижу, что не узнал. Посмотри внимательнее». Убийца наклонился, отбросил капюшон, рассыпав по плечам Водопад длинных светлых волос. — Посмотри, хорошо посмотри. Ты умираешь, но там, куда ты попадешь, ты должен помнить о том, кто тебя туда отправил. И ты будешь знать, что это только начало. Элмарон дернулся, упал на бок, захрипел, с неописуемым ужасом глядя на убийцу, с натугой простонал. а А-а-а! «Хеллен, отродья ты!» Стон перешел в бульканье, изо рта хлынула кровь, началась агония. Убийца, вернув капюшон на голову, будто в воздухе растворился, исчез во тьме. Дело это нехитрое ведь фонарь над входом тоже разбило, а из-за туч ни звезды, ни луна, ни шрам не достанут». Пуга и сам не понял, что его дёрнуло шагнуть лишних два шага и склониться над телами. Наверное, интуиция. Не так выглядели эти парни, не так. Не бывало здесь таких никогда. Не то с ними что-то, совсем не то. Потянувшись к умирающему, медленно поднял капюшон. Не веря своим глазам, крепко зажмурился, взглянул ещё раз. Убедившись, что зрение не обманывает, нервно икнул, на грани слышимости потрясенно прошептал. — Зайцы, мать их! Зайцы! Хана мне теперь! Встав, пуга, шатаясь, потопал в сторону ворот. Он, конечно, не надеялся, что сможет уйти из города. Не уйти ему. Его же первого искать теперь начнут. Трактир, будь он неладен». Но и оставаться здесь он тоже не мог. Надо делать хоть что-то. Нельзя стоять на месте. Нельзя. Плохое это место. Тихо журчит вода под старой мельницей. Рабочие сняли с колеса лопасти, а новых не поставили. Незачем ставить. Река здесь обмелела. Река здесь обмелела. Ушла в новое русло. Там теперь строят другую мельницу, Получше старой. А сюда никто не заглядывает, Тем более ночью, в предрассветный час, Когда вся нечисть озверела ищет добычу, Спеша насытиться перед дневной спячкой. А ведь в омутах под мельницами Много чего нехорошего прятаться может. Плохое место. Если бы кто-то в эту пору проходил мимо то сам убедился бы в этом. Из окон и щелей струится мерзкий синий свет. Внутри что-то потрескивает, и кто-то бубнит на неизвестном языке. Не иначе некры какую-то гнусность творят. «Целое стало меньше. Мы ощутили потерю. Наша часть и так мала, а теперь стала еще меньше. Нам больно». Твоя боль — боль части и целого. Мне больно вместе с тобой. целое Впусти часть со мной. Дай мне прикоснуться. Издалека прикоснуться. Почувствовать. Тебе не дадут это осуществить. Ты потеряешь себя в целом. Твоя миссия как части еще не окончилась. Крепись и приблизь миг единения. Мне трудно, но я... Сделаю все, чтобы объединить часть с целым. Найди того, кто сделал целое меньше, и прекрати его существование. Мы прервем его существование. Никто не должен делать целое меньше, даже если это часть. Целое имеет еще одно дело. Целое посмотрело все, что видело наше новое око. Целое нашло странное. Если часть должна знать что это, то часть готова слушать пространное. Ока сделала съемку южного материка. Ока делала то, что должно было делать. Мы должны сделать материк своим сейчас и частью целого потом. Да, часть. Ока делала то, что должно было делать, и Ока нашло радиосигналы в дециметровом диапазоне. Источник сигнала был на южном материке. Око нашло странное. Око сделало снимки места, откуда излучался сигнал. Оно нашло там много странного. Такого странного мы еще не видели. Почувствуй то, что видела целое. Издалека почувствуй. Не приближайся. Целое. Я хочу стать ближе. Терпи. Миг единения еще не настал. Смотри все. Я вижу, и мне хорошо. Я чувствую восторг. Я почти прикоснулся к целому. Целое ослабляет контакт. Целое недовольно. Часть не должна так сильно хотеть раствориться в целом. Это может мешать нашему делу. Целое это не помешает нашему делу, часть будет стараться приблизить миг единения. Целое верит, целое показало части все странное, что видела око на южном материке. Часть видит странное. Часть должна прийти на это место, часть должна изучить это странное, и часть должна прекратить существование странного, если оно мешает нашему делу. Если странное не станет понятным, тоже прекратить. Непонятное опасно. Да, целая часть, готова Прерываю контакт. Синее мерцание померкло, рассыпалось жалкими искрами, потухшими почти сразу. Черный человек вышел из здания мельницы, посмотрел наверх в сторону городской стены. Скоро рассвет, ворота откроют, И он пройдет в город, растворившись в толпе крестьян и торговцев, и найдет там того, кто сделал целое меньше, и прервет его существование».